Сергей Николаевич Булгаков. Героизм и подвижничество. Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции. Глава 1. Россия пережила революцию. Метри революции не дала того, чего от неё ожидали. Положительные приобретения освободительного движения всё ещё остаются, по мнению многих, и по сие время по меньшей мере проблематичным. русское общество истощённое предыдущим напряжением и неудачами находится в каком-то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые и так для неё необходимы, а как будто в сонном царстве всё опять в ней застыло, скованное неодолимой дрёмой. Русская гражданственность А мрачея и мои многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов пошла положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии, сенсационных изделий. Есть отчего прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение относительно дальнейшего будущего России. И во всяком случае теперь, после всего пережитого, Невозможно уже как наивная, несколько прекраснодушная славянофильская вера, так и розовые утопии старого западничества. Русская революция поставила под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности. Не посчитавшись с этим историческим опытом, с историческими уроками революции, нельзя делать никакого утверждения о России, нельзя повторять задов ни славянофильских, ни западнических. После кризиса политического наступил и кризис духовный, требующий глубокого сосредоточенного раздумья, самоуглубления, самопроверки, самокритики. Если русское общество действительно еще живо и жизнеспособно, если оно таит в себе семена будущего, то эта жизнеспособность должна проявиться прежде всего и больше всего в готовности и способности учиться у истории. Ибо история не есть лишь хронология, отчитывающая чередование событий. Она есть жизненный опыт, опыт добра и зла, составляющий условия духовного роста. И ничто так не опасно, как мертвенная неподвижность умов и сердец, костный консерватизм, при котором довольствуются повторением задов или просто отмахиваются от уроков жизни, тайная надежда на новый подъём настроения, стихийный, случайный, не осмысленный. Но вдумываясь в пережитые нами за последние годы, нельзя видеть во всём этом историческую случайность или одну лишь игру стихийных сил. Здесь произнесён был исторический суд, была сделана оценка различным участникам исторической драмы, подведён итог целой исторической эпохи. Освободительное движение не привело к тем результатам, к которым должно было привести. Не внесло примирения, обновления, не привело пока к укреплению государственности, хотя и оставило росток для будущего Государственной Думы и к подъёму народного хозяйства, не потому только что оно оказалось слишком слабо для борьбы с тёмными силами истории. Нет, Оно и потому ещё не могло победить, что и само оказалось не на высоте своей задачи. Само оно страдало слабостью от внутренних противоречий. А русская революция развела огромную разрушительную энергию, подобилась гигантскому землетрясению. Но её созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных. У многих в душе отложилось это горькое сознание, как самый общий итог пережитого Следует ли замалчивать это сознание или лучше ли его высказать, чтобы задаться вопросом, от чего это так? Мне приходилось уже печатно выражать мнение, что русская революция была интеллигенской. Духовное руководство в ней принадлежало нашей интеллигенции с её мировоззрением, навыками, вкусами, социальными замашками. Сами интеллигенты этого, конечно, не признают, на то они и интеллигенты. и будут каждый в соответствии с своему катехизису называть тот или другой общественный класс в качестве единственного двигателя революции. Не оспаривая того, что без целой совокупности исторических обстоятельств, в ряду которых первое место занимает, конечно, несчастная война, и без наличия весьма серьёзных жизненных интересов разных общественных классов и групп, не удалось бы их сдвинуть с места и вовлечь в состояние брожения, Мы всё-таки настаиваем, что весь идейный багаж, всё духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельчиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом. Словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции. А следовательно, и история есть исторический суд над этой интеллигенцией. Душа интеллигенции этого создания Петрова есть вместе с тем ключ к грядущим судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это или хорошо, но судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции. как бы и не была гонимой и преследуема, как бы и не казалась в данный момент слаба и даже бессильна этой интеллигенция. Она есть то прорубленное Петром окно в Европу, через которое входит к нам западный воздух, одновременно и живительный, и ядовитый. Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России. Она есть главный его проводник в толщу стомиллионного народа. Если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции, сколь устрашающая огромная ее историческая ответственность перед будущим нашей страны как ближайшим, так и отдаленным. Вот почему для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, Нет, сейчас более захватывающие темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции. И вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещённым разумом, твёрдой волей. Ибо в противном случае интеллигенция в союзе с татарщиной, которая еще так много в нашей государственности и общественности, погубит Россию. Многие в России после революции в качестве результата ее опыта испытали острое разочарование в интеллигенции и ее исторической годности. В ее своеобразных неудачах увидали вместе с тем и несостоятельность интеллигенции. Революция обнажила, подчеркнула, усилила такие стороны ее духовного облика, которые ранее во всем их действительном значении угадывались лишь немногими, и прежде всего Достоевским. Она оказалась как бы духовным зеркалом для всей России и особенно для ее интеллигенции. Замалчивать эти черты теперь было бы не только непозволительно, но и прямо преступно. Ибо на чем же и может основываться теперь вся наша надежда, как не на том, что годы общественного упадка окажутся вместе с тем и годами спасительного покаяния, в котором возродятся силы духовные и воспитаются новые люди, новые работники на русской ниве. Обновиться же Россия не может, не обновив вместе с многим другим прежде всего и свою интеллигенцию. И говорить об этом громко и открыто есть долг убеждений и патриотизма. Критическое отношение к некоторым сторонам духовного облика русской интеллигенции отнюдь не связано даже с каким-либо одним определённым мировоззрением, ей наиболее чуждым. Люди разных мировоззрений, далёких между собою, могут объединиться на таком отношении. И это лучше всего показывает, что для подлупной самокритики пришло действительно время. Э она отвечает жизненной потребности хотя бы некоторой части самой же интеллигенции. Характер русской интеллигенции вообще складывался под влиянием двух основных факторов внешнего и внутреннего. Первым было непрерывное и беспощадное давление политического пресса, способное расплющить совершенно ничтожить более слабую духом группу. И то, что она сохранила жизненную энергию под этим прессом, свидетельствует, во всяком случае, о совершенно исключительном ее мужестве и жизнеспособности. Изолированность от жизни, в которую ставила интеллигенцию вся атмосфера старого режима, усиливала черты подпольной психологии и, без того, свойственные ее духовному облику, замораживала ее духовно, поддерживая и до известной степени оправдывая ее политический моноидеизм, ганнибалову клятву борьбы с самодержавием. И затрудняет для неё возможность нормального духовного развития. Более благоприятная внешняя обстановка для этого развития создаётся только теперь, и в этом во всяком случае нельзя не видеть духовного приобретения, освободительного движения. Вторым внутренним фактором, определяющим характер нашей интеллигенции, является её особое мировоззрение и связанный с ним её духовный склад. Характеристики и критики этого мировоззрения всецелая будет посвящён этот очерк. Я не могу не видеть самой основной особенности интеллигенции в её отношении к религии. Нельзя понять также и основных особенностей русской революции, если не держать в центре внимания этого отношения интеллигенции к религии. Но историческое будущее России также истягивается в решение вопроса Как самоопределится интеллигенция в отношении к религии? Останется ли она в прежнем мёртвенном состоянии или же в этой области нас ждёт ещё переворот, подлинная революция в умах и сердцах? Глава вторая. Многократно указывалось вслед за Достоевским, что в духовном облике русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближающиеся даже к христианской. Свойства эти воспитывались прежде всего её внешними историческими судьбами. С одной стороны, правительственными преследованиями, создававшими в ней самочувствие мученичества и исповедничества, с другой носильственной оторванностью от жизни, развившей мечтательность, иногда прекраснодушие, утопизм, общее недостаточное чувство действительности. В связи с этим находится та её черта, что ей остаётся психологически чуждым, хотя и впрочем, может быть только пока, прочно сложившийся мещанский уклад жизни Западной Европы. С его повседневными добродетелями, с его трудовым интенсивным хозяйством, ну и с его бесскрылостью, ограниченностью. Классическое выражение духовного столкновения русского интеллигента с европейским мещанством, мы имеем в сочинениях Герцена. Сродные настроения не раз выражались и в новейшей русской литературе. Законченность, прикрепленность к земле, духовная ползучесть этого быта претит русскому интеллигенту, хотя мы все знаем, насколько ему надо учиться, по крайней мере, технике жизни и труда у западного человека. В свою очередь и западные буржуазии, и отвратительные и непонятные, это бродячая Русь, эмигрантская вольница, питающаяся еще вдохновениями Стеньки Разины и Емельки Пугачева, хотя бы и переведенными на современный революционный жаргон. И в последние годы этот духовный антагонизм достиг, по-видимому, наибольшего напряжения. Если мы попробуем разложить эту антибуржуазность русской интеллигенции, то она окажется «микстум композитум», составленным из очень различных элементов. Примечание. «Микстум композитум» — сложная смесь, латынь. Есть здесь и доля наследственного барства, свободного в ряде поколения от забот о хлебе насущном и вообще от будничной мещанской стороны жизни. Есть значительная доза просто некультурности — не привычки к упорному дисциплинированному труду и размеренному укладу жизни. Но есть несомненные некоторые, впрочем, может быть и не столь большая доза бессознательно религиозного отвращения к духовному мещанству, к царству от мира сего с его всего, успокоенным самодовольством. Извесненье отмирность, эсхатологическая мечта о граде Божием, о грядущем царстве правды под разными социалистическими псевдонимами и затем стремление к спасению человечества, если не от греха, то от страданий, составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. Боль от дисгармонии жизни и стремления к ее преодолению отличают и наиболее крупных писателей-интеллигентов — Глеб Успенский, Гаршин. В этом стремлении к грядущему граду, в сравнении с которым бледнеет земная действительность, интеллигенция сохранила быть может в наиболее узнаваемой форме черты утраченной церковности. Сколько раз во второй Государственной думе в бурных речах от истетического левого блока мне слышались, странно сказать, отзвуки психологии православия, вдруг обнаруживалось влияние его духовной прививки. Вообще духовными навыками воспитанными церковью объясняется и не одна из лучших черт русской интеллигенции, которая она утрачивает по мере своего удаления от церкви. Например, некоторый пуританизм, регреристические нравы, своеобразный скептицизм, вообще строгость личной жизни. Такие, например, вожди русской интеллигенции, как Добролюбов и Чернышевский, Оба семинаристы, воспитанные в религиозных семьях духовных лиц, сохраняют почти нетронутым свой прежний нравственный облик, который, однако же, постепенно утрачивают их исторические дети и внуки. Христианские черты, воспринятые иногда, помимо ведомой желания, через посредство окружающей среды, семьи, отняни, из духовной атмосферы, пропитанной церковностью, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции. Веду того, однако, что благодаря этому лишь затушёвывается вся действительная противоположность христианского и интеллигентского душевного уклада. Важно установить, что черты эти имеют наносный, заимствованный в известном смысле атеистический характер и исчезают по мере ослабления прежних христианских навыков. при более полном обнаружении интеллигенского типа, проявившегося с наибольшей силой в дни революции и стряхнувшего с себя тогда и последние пережитки христианства. Русская интеллигенция, особенно в прежних поколениях, свойственна также чувство виновности пред народом. Это своего рода социальное покаяние, конечно, не перед Богом, но перед народом или пролетариатом. какие эти чувства каяющегося дворянина или внеклассового интеллигента по своему историческому происхождению тоже имеют некоторые социальные привкус барства, но и они и не накладывают отпечаток особой углублённости и страдания на лицо интеллигенции. К этому надо ещё присоединить её жертвенность, эту неизменную готовность на всякие жертвы у лучших её представителей, даже исканий их какова бы ни была психология этой жертвенности, но и она укрепляет настроение не от мирности интеллигенции, которая делает ее облик столь чуждым мещанству и придает ему черты особой религиозности. И тем не менее, несмотря на это все, известно, что нет интеллигенции более атеистической, чем русская. Атеизм есть общее верование, в которое крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентский гуманистический, и не только из образованного класса, но и из народа. И так повелось изначала ещё с духовного отца русской интеллигенции Белинского. И как всякая общественная среда врабатывает свои привычки, свои особые верования, так и традиционный атеизм русской интеллигенции сделался само собой разумеющейся ее особенностью, о которой даже и не говорят, как бы признаком хорошего тона. Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного индифферентизма и отрицания. Об этом нет споров среди разных фракций, партий и направлений, это все их объединяет. Н этим пропитана насквозь до дна скудная интеллигентская культура с её газетами, журналами, направлениями, программами, нравами, предрассудками, подобно тому, как дыханием окисляется кровь, распространяющаяся потом по всему организму. Нет более важного факта в истории русского просвещения, чем этот. И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием. плодовым сложной, мучительной, продолжительной работы ума, сердца и воли итогом личной жизни. Нет, он берётся чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры только наизнанку. И это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические и наукообразные формы Эта вера берет в основу ряд некритических, непроверенных и в своей догматической форме, конечно, неправильных утверждений. Именно что наука компетентно окончательно разрешает и вопросы религии, и при том разрешает их в отрицательном смысле. К этому присоединяется еще подозрительное отношение к философии, особенно метафизике, тоже заранее отвергнутой и осужденной. Веру эту разделяют и ученые, и неученые, и старые, и молодые. Она усвояется в отроческом возрасте, который биографически наступает, конечно, для одних ранее, для других позже. В этом возрасте обыкновенно легко, даже естественно воспринимается отрицание религии, тотчас же заменяемой верою в науку, в прогресс. Наша интеллигенция, раз став на эту почву, в большинстве случаев всю жизнь — так и остается при этой вере. Считай эти вопросы уже достаточно разъясненными, окончательно пришенными, загипнотизированные всеобщим единодушием в этом мнении. Утроки становятся зрелыми мужами, иные из них приобретают серьезные научные знания, делаются видными специалистами, и в таком случае они бросают на чашку весов в пользу отрочески уверованного, догматически воспринятого на школьной скамье атеизма Свой авторитет учёных специалистов, хотя бы в области этих вопросов, они были не сколько, не более авторитетны, нежели каждый мыслящий, чувствующий человек. Таким образом создаётся духовная атмосфера и в нашей высшей школе, где формируется подрастающая интеллигенция. И поразительно, сколько мало впечатления производили на русскую интеллигенцию люди глубокой образованностью ума, гения, когда они звали ее к религиозному углублению, к пробуждению от догматической спячки. Как мало замечены были наши религиозные мыслители и писатели-славянофилы, Владимир Соловьев, Бухарев, князь Струбецкой и другие. Как глуха оставалась наша интеллигенция к религиозной проповеди Достоевского и даже Толстого, несмотря на внешний культ его имени. В русском атеизме больше всего поражает его догматизм, то можно сказать, религиозное легкомыслие, с которым он принимается. Ведь до последнего времени религиозные проблемы во всей её огромной и исключительной важности и жгучести русское образованное общество просто не замечало и не понимало. Религии же интересовалась вообще лишь постольку, поскольку это связывалось с политикой или же с проповедью атеизма. Поразительно невежество нашей интеллигенции в вопросах религии. Я говорю это не для обвинения, ибо это имеет, может быть, и достаточно историческое оправдание, но для диагноза её духовного состояния. Наша интеллигенция по отношению к религии просто ещё не вышла из отроческой возраста. Она ещё серьёзно не думала о религии и не дала себе сознательного религиозного самоопределения. Она не жила еще религиозной мыслью и остается поэтому, строго говоря, не выше религии, как думает и себе сама, но вне религии. Лучшим доказательством всему этому служит историческое происхождение русского атеизма. Он усвоен нами с Запада. Недаром он и стал первым членом символа веры нашего западничества. Его мы приняли как последнее слово западной цивилизации. Сначала в форме вольтерианства и материализма французских энциклопедистов, затем атеистического социализма Белинский, позднее материализма 60-х годов, позитивизма, фербаховского гуманизма, вновейшее время экономического материализма и самые последние годы критицизма. На многоветвистом дереве западной цивилизации, с своими корнями, идущим глубоко в историю, мы облюбовали только одну ветвь. не зная и не желая знать всех остальных, в полной уверенности, что мы прививаем себе самую подлинную европейскую цивилизацию. Но европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и многочисленные ветви, но и корни, питающие дерево, и до известной степени обезвреживающие своими здоровыми соками многие ядовитые плоды. Поэтому даже и отрицательные учения на своей родине в ряду других могучих духовных течений им противоборствующих имеют совершенно другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают стать единственным фундаментом русского просвещения и цивилизации. «Си ду идем дикунт, но он эст идем». Если двое говорят одно и то же, Это ещё не одно и то же. Латынь. На таком фундаменте не была построена ещё ни одна культура. В настоящее время нередко забывают, что западноевропейская культура, по крайней мере, наполовину имеет религиозные корни, построена на религиозном фундаменте, заложенном средневековьем и реформацией. Каково бы ни было наше отношение к реформационной догматике и вообще к протестантизму, Но нельзя отрицать, что Реформация вызвала огромный религиозный подъем во всем западном мире, не исключая и той его части, которая оставалась верна католицизму, но тоже была принуждена обновиться для борьбы с врагами. Новая личность европейского человека в этом смысле родилась в Реформации, и это происхождение ее наложило на нее свой отпечаток. Политическая свобода, свобода совести, права человека и гражданина были провозглашены также реформации в Англии. Наибольшими исследованиями выясняется также значение протестантизма, особенно в реформатстве, кальвинизме и пританстве, и для хозяйственного развития, при выработке индивидуальностей, пригодных стать руководителями развивавшегося народного хозяйства. В протестантизме же преимущественно развивалась и новейшая наука, и особенно философия. И всё это развитие шло со строгой исторической преемственностью и постепенностью, без стечений обвалов. Культурная история западноевропейского мира представляет собою одно связанное целое, в котором ещё живы и своё необходимое место занимают и Средние века, и реформационная эпоха, наряду с вениями нового времени. Уже в эпоху Реформации обозначается и то духовное русло, которое оказалось определяющим для русской интеллигенции. Наряду с Реформацией, в гуманистическом Ренессансе, возрождении классической древности, возрождались и некоторые черты язычества. Параллельно с религиозным индивидуализмом Реформации усиливался и науязыческий индивидуализм, возвеличивавший натурального, невозрождённого человека. по этому воззрению человек добр и прекрасен по своей природе, которая искажается лишь внешними условиями. Достаточно восстановить естественное состояние человека, и этим будет все достигнуто. Здесь корень разных естественно-правовых теорий, а также и новейших учений о прогрессе и о всемогуществе одних внешних реформ для разрешения человеческой трагедии, а следовательно, и всего новейшего гуманизма и социализма. А внешняя, кажущаяся близость индивидуализма религиозного и языческого не устраняет их глубокого внутреннего различия. И поэтому мы наблюдаем в новейшей истории не только параллельное развитие, но и борьбу обоих этих течений. Поселение мотивов гуманистического индивидуализма в истории мысли знаменует эпоху так называемого Просветительства. В 17-м, 18-м отчасти 19-м веках просветительство делает наиболее радикальные отрицательные выводы из посылок гуманизма. В области религии через посредство деизма оно приходит к скептицизму и атеизму. В области философии через рационализм и эмпиризм к позитивизму и материализму. В области морали через естественную мораль к утилитаризму и гедонизму. Материалистический социализм тоже можно рассматривать как самый поздний и зрелый плод просветительства. Это направление, которое представляет собой отчасти продукт разложения реформации, ну и само есть одно из разлагающих начал в духовной жизни Запада, весьма влиятельно в новейшей истории. Им вдохновлялась великая французская революция и большинство революций XIX века. И оно же, с другой стороны, дает духовную основу и для европейского мещанства, господство которого сменило пока собой героическую эпоху просветительства. Однако очень важно не забывать, что, хотя лицо европейской земли все более искажается благодаря широко разливающейся в массах популярной философии просветительства и застывает в холоде мещанства, но в истории культуры... просветительство никогда не играло и не играет исключительной или даже господствующей роли. Дерево европейской культуры, до сих пор даже незримо для глаз, питается духовными соками старых религиозных корней. Этим корням, этим здоровым историческим консерватизмом и поддерживается прочность этого дерева, хотя в той мере, в какой просветительство проникает в корни и ствол, и оно тоже начинает чахнуть и загнивать. Поэтому нельзя считать западноевропейскую цивилизацию безрелигиозной в ее исторической основе, хотя она действительно и становится все более таковой в сознании последних поколений. Наша интеллигенция в своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших политических и социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее крайними и резкими формами философии просветительства. В этом отборе, который произвела сама интеллигенция, в сущности даже и не повинна западная цивилизация в ее органическом целом. В перспективе ее истории для русского интеллигента исчезает совершенно роль мрачной эпохи Средневековья, всей реформационной эпохи с ее огромными духовными приобретениями, все развитие научной и философской мысли помимо о крайнего просветительства. Вначале было фарварворство, а затем воссияла цивилизация, то есть просветительство, материализм, атеизм, социализм. Вот несложная философия истории среднего русского интеллигенства. Поэтому в борьбе за русскую культуру надо бороться, между прочим, даже и за более углублённое исторически сознательное западничество. А чего же так случилось, что наша интеллигенция усвоила себе с такой лёгкостью имена догматы просветительства? Для этого, может быть, указано много исторических причин, но в известной степени отбор этот был и свободным делом самой интеллигенции, за которое она по стольку и ответственна перед родиной и историей. Во всяком случае, благодаря этому разрывается связь времён в русском просвещении. Этим разрывом духовно больна наша родина. Глава 3. Отбросив христианство и устанавливаемые им нормы жизни, вместе с атеизмом или, лучше сказать, вместо атеизма, наша интеллигенция воспринимает догматы религии, человека-божества в каком-либо из вариантов, выработанных западноевропейским просветительством, переходит в это поклонение этой религии. Основным догматом, свойственным всем её вариантам, является вера в естественное совершенство человека, в бесконечный прогресс, осуществляемый силами человека, но вместе с тем механическое его понимание, так как всё зло объясняется внешним неустройством человеческого общежития, и потому нет ни личной вины, ни личной ответственности. то вся задача общественного устроения заключается в преодолении этих внешних неустройств, конечно, внешними же реформами. Отрицая проведение и какой-либо изначальный план, осуществляющийся в истории, человек ставит себя здесь на место проведения и в себе видит своего спасителя. Этой самооценке не препятствует и явно противоречащее ей механическое и иногда грубо материалистическое понимание исторического процесса, которое сводит его к деятельности стихийных сил, как в экономическом материализме. Человек остается все-таки единственным разумным сознательным агентом своим собственным проведением. такое настроение на западе, где оно явилось уже в эпоху культурного расцвета, почувствованной мощи человека, психологически окрашено чувством культурного самодовольства разбогатевшего буржуа. Хотя для религиозные ценки это самобожествление европейского мещанства, одинаково как в социализме, так и в индивидуализме, представляется отвратительным самодовольством и духовным хищнием, временным притуплением сознания. Но на Западе это человеко-божество, имевшее свой штурмундран, давно уже стало, никто, впрочем, не скажет надолго ли, ручным и спокойным, как и европейский социализм. Примечание. Штурмундран. В переводе с немецкого «буря и натиск». Движение в немецкой литературе с 1767 по 1785 года, связанное с отказом от культа разума. в пользу нестесненного правилами творчества, предельной эмоциональности и описания крайних проявлений индивидуализма. Конец примечания. Во всяком случае, оно бессильно пока расшатать, хотя с медленной неуклонностью и делает это, трудовые устои европейской культуры, духовное здоровье европейских народов. Вековая традиция и историческая дисциплина труда — практически ещё побеждают разлагающее влияние самобожения. Иначе в России, при преишедшим здесь разрыве связей исторических времён, религия человека-божества и её сущность самобожения в России были приняты не только с юношеским пылом, но и с отрыческим неведением жизни и своих сил, получили почти горячечные формы, вдохновляясь ею Интеллигенция наша почувствовала себя призванной сыграть роль провидения относительно своей родины. Она сознавала себя единственной носительницей света и европейской образованности в той стране, где всё, казалось ей, было охвачено непроглядной тьмой, всё было столь варварским и ей чуждым. Она признала себя духовным её опекуном и решила её спасти, как понимала и как умела. интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и героической борьбы, опираясь при этом на свою самооценку. Героизм вот то слово, которое выражает, по моему мнению, основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, при том, героизм самообожение. В всей экономии её душевных сил основана на этом самочувствии. Изолированное положение интеллигентов в стране, его оторванность от почвы, суровая историческая среда, отсутствие серьёзных знаний и исторического опыта всё это взвинчивало психологию этого героизма. Интеллигент особенно временами впадал в состояние греческого экстаза с явным истерическим оттенком. Россия должна быть спасена И спасители мы, может и должна и виться интелigence вообще, и даже Имерек в частности. И помимо его нет спасителей, нет спасения. Примечание. Имерек такой-то, тот-то, некто. Слово, заменяющее что-либо конкретное имя, фамилию. Мне что так не утверждает психологию героизма, как внешние преследования, гонения, Борьба с её перепётиями, опасностей и даже погибель. И мы знаем, русская история не скупилась на это. Русская интеллигенция развивалась и росла в атмосфере непрерывного мученичества, и нельзя не преклониться перед святыней страданий русской интеллигенции. Ну и преклонение перед этими страданиями, в их необъятном прошлом и тяжёлом настоящем, перед этим крестом, вольным или невольным. не заставит молчать о том, что все-таки остается истиной. О чем нельзя молчать хотя бы во имя пиетета перед мартирологом интеллигенции? Примечание. Мартиролог. Список признанных святынь. Итак, страдания и гонения больше всего канонизируют герои и в его собственных глазах, и для окружающих. И так как вследствие печальных особенностей русской жизни такая участь постигает его нередко уже в юном возрасте, то и самосознание это тоже появляется рано. И дальнейшая жизнь тогда является лишь последовательным развитием в принятом направлении. В литературе и собственных наблюдений каждый без труда найдет много примеров тому, как, с одной стороны, полицейский режим — калечит людей, лишая их возможности полезного труда, и как с другой стороны, он содействует выработке особого духовного аристократизма, так сказать, патентованного героизма у его жертв. Горько думать, как много отражённого влияния политического режима в психологии русского интеллигентского героизма. Как велико было это влияние не на внешние только судьбы людей, но и на их души. на их мировоззрении во всяком случае влияние западного просветительства, религии, человека-божества и сама обожение нашли в русских условиях жизни неожиданного, но могучего союзника. Если юный интеллигент, скажем, студент или курсистка ещё имеет сомнения в том, что он созрел уже для исторической миссии спасителя отечества, то признание этой зрелости со стороны Министерства внутренних дел обычно устраняет и эти сомнения. Превращение русского юноши или вчерашнего обывателя в тип героический по внутренней работе требующейся для этого истне сложные большую частьу кратковременный процессу усвоения некоторых догматов религии, человека-божества и квазинаучной программы какой-либо партии. И затем соответствующая перемена собственного самочувствия, после которой сами собой вырастают героические катурны. Примечание. Катурны. В античном театре театральная обувь с очень толстой подошвой и высокими каблуками, которую надевали трагические актёры для увеличения роста для придания фигуре величественности. Конец примечания. В дальнейшем развитии Страдания, озлобление вследствие жестокости властей, тяжёлые жертвы, потери довершают выработку этого типа, которому тогда может быть свойственно что угодно, только уже не сомнения в своей миссии. Героически интеллигент не довольствуется поэтому ролью скромного работника, даже если он и вынужден ею ограничиваться. Его мечта быть спасителем человечества или по крайней мере русского народа. Для него необходим, конечно, в мечтаниях, необеспеченный минимум, но героический максимум. Максимализм есть неотъемлемая черта интеллигентского героизма, с такой поразительной ясностью обнаружившаяся в годину русской революции. Это не принадлежность какой-либо одной партии, нет, Это самая душа героизма. Ибо герой вообще не мирится на малом. Даже если он и не видит возможности сейчас осуществить этот максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только им. Он делает исторический прыжок в своем воображении, мало интересуясь перепрыгнутым путем, вперед свой взор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта. Такой максимализм имеет признаки идейной одержимости, самогипноза. Он сковывает мысли, вырабатывает фанатизм, глухой голос у жизни. Этим даёттся ответ и на тот исторический вопрос, почему в революции торжествовали самые крайние направления. Причём непосредственной задачей момента определялись всё максимальнее и максимальнее. вплоть до осуществления социальной республики или анархии, отчего эти более крайне и явно безумные направления становились все сильнее и сильнее, и при общем поливении нашего трусливого и пассивного общества, легко подчиняющегося силе, оттесняли собою все более умеренное. Достаточно вспомнить ненависть к кадетам со стороны левого блока. Каждый герой имеет свой способ спасения человечества, должен выработать свою для него программу. Обычно за таковую принимается одна из программ существующих политических партий или фракций, которые, не различаясь в своих целях, обычно не основаны на идеалах материалистического социализма или в последнее время ещё и анархизма, разнятся в своих путях и средствах. Ошибочно было бы думать, что эти программы политических партий психологически соответствовали тому, что они представляют собой большинство парламентских партий западноевропейского мира. Это есть нечто гораздо большее. Это религиозная кредо, самовернейший способ спасения человечества, идейный монолит, который можно только или принять, или отвергнуть. Во имя веры в программу лучшими представителями интеллигенции приносятся жертвы жизнью, здоровьем, свободой, счастьем. Хотя программы эти обыкновенно объявляются еще и научными, чем увеличивается их обаяние, но о степени действительной научности их лучше и не говорить, да и во всяком случае наиболее горячие их адепты могут быть по степени своего развития и образованности плохими судьями в этом вопросе. Хотя все чувствуют себя героями, одинаково призванными быть провидением и спасителями, но они не сходятся в способах и путях этого спасения. И так как при программных разногласиях в действительности затрагиваются самые центральные струны души, то партийные раздоры становятся совершенно неустранимыми. Интеллигенция, страдающая екабинизмом, стремящаяся к захвату власти, к диктатуре во имя спасения народа, неизбежно разбивается и распыляется на враждующие между собой фракции. Это чувствуется тем острее, чем выше поднимается температура героизма. Нетерпимость и взаимный распри суть настолько известны черты нашей партийной интеллигенции, что об этом достаточно лишь упомянуть. С интеллигентским движением происходит нечто вроде самоотравления. Из самого существа героизма вытекает, что он предполагает пассивный объект воздействия, спасаемый народ или человечество. Между тем, герой, личный или коллективный, мыслится всегда лишь в единственном числе. Если же героев и героических средств оказывается несколько, то соперничество и рознь неизбежны, Ибо невозможно несколько диктатур за раз. Героизм как общераспространённое мироотношение, и сначала не собирающее, но разъединяющее, он создаёт не соотрудников, но соперников. Наша интеллигенция по головна почти стремящаяся к коллективизму, к возможной соборности человеческого существования, по своему укладу представляет собою нечто антисоборное, антиколлективистское. еба несёт в себе разъединяющее начало героического самоутверждения. Герой есть до некоторой степени сверхчеловек, становящийся по отношению к ближним своим в горделивую и вызывающую позу спасителя. И при всём своём стремлении к демократизму интеллигенция есть лишь особая разновидность сословного аристократизма, надменно противопоставляющая себя обывателям. Кто жил в интеллигентских кругах, хорошо знает это высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости и пренебрежение к инакомыслящим. И этот отвлеченный догматизм, в который отливается здесь всякое учение. Вследствие своего максимализма, интеллигенция остается молодоступной и доводом исторического реализма и научного знания. Самый социализм остаётся для неё не собирательным понятием, обозначающим постепенное социально-экономическое преобразование, которое складывается из ряда частных и вполне конкретных реформ, не историческим движением, но надисторической конечной целью по терминологии известного спора с Бернштейном, до которой надо совершить исторический прыжок, как там, интеллигентского героизма. Отсюда недостаток чувства исторической действительности и геометрическая прямолинейность суждения о ценах, присловута их принципиальность. Кажется, ни одно слово не влетает так часто из уст интеллигента, как это. Он обо всём судит прежде всего принципиально, то есть на самом деле отвлечённо, не вникая в сложность действительности, тем самым нередко освобождая себя от трудности надлежащей оценки положений. Кому приходилось иметь дело с интеллигентами на работе, тому известно, как дорого обходится эта интеллигентская принципиальная непрактичность, приводящая иногда к отцыжванию комара и поглощению верблюда. Этот же её максимализм составляет величайшее препятствие к поднятию её образованности именно в тех вопросах, которые она считает своей специальностью, в вопросах социальных, политических Хиба если внушить себе, что цели и способ движения уже установлены и притом научно, то, конечно, ослабевает интерес к изучению посредствующих ближайших звеньев. Сознательно или бессознательно, но интеллигенция живёт в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщегоカタклизма в эсхатологическом настроении. Героизм стремится к спасению человечества своими силами и притом внешними средствами. Отсюда исключительная ценка героических деяний в максимальной степени воплощающих программу максимализма. Нужно что-то сдвинуть, совершить что-то с высшей силой, дать при этом самое дорогое свою жизнь. Такова заповедь героизма. Стать героем, а вместе и спасителем человечества можно героическим деянием, далеко выходящим за пределы обыденного долга. Это мечта, живущая в интеллигентской душе, хотя и выполнимая лишь для единиц, служит общим масштабом в суждениях, критерием для жизненных оценок. Совершить такое деяние необыкновенно трудно ибо требует побороть сильнейшие инстинкты привязанности к жизни и страха, и необыкновенно просто, ибо для этого требуется волевое усилие на короткий сравнительно период времени. А подразумеваемые или ожидаемые результаты этого считаются так велики. Иногда стремление уйти из жизни вследствие неприспособленности к ней, бессилия нести жизненную тягость сливается до неразличимости с героическим самоотречением, так что невольно спрашиваешь себя: героизм это или самоубийство? Конечно, интеллигенции и святцы могут назвать много таких героев, которые всю свою жизнь делали подвигом страданий, длительного волевого напряжения. Однако, несмотря на различия, зависящие от силы отдельных индивидуальностей, общий тон здесь остаётся тот же. Очевидно, такое мироотношение гораздо более приспособлено к бурям истории, нежели к её затишью, которое томит героев. Наибольшая возможность героических деяний, иррациональная приподнятость настроения, экзальтированность, опьянение борьбой, создающая атмосферу некоторого героического авантюризма — все это есть родная стихия героизма. Поэтому так и велика сила революционного романтизма среди нашей интеллигенции и ее пресловутая революционность. Не надо забывать, что понятие революции есть отрицательное, Оно не имеет самостоятельного содержания, а характеризуется лишь отрицанием ею разрушаемого. Поэтому пафос революции есть ненависть и разрушение. Но еще один из крупных русских интеллигентов, Бакунин, формулировал ту мысль, что дух разрушающий есть вместе с тем и дух созидающий. Эта вера есть основной нерв психологии героизма. Она упрощает задачу исторического строительства. ибо при таком понимании для него требуются прежде всего крепкие мускулы и нервы, темперамент и смелость. И обозревая хронику русской революции, не раз вспоминаешь об этом упрощенном понимании. Психология интеллигентского героизма больше всего импонирует такие общественные группы и внешние положения, при которых он наиболее естествен во всей последовательности прямолинейного максимализма. Самую благоприятную комбинацию этих условий представляет у нас учащаяся молодёжь. Благодаря молодости с её физиологией и психологией, недостатку жизненного опыта и научных знаний, заменяемому пылкостью и самоуверенностью, благодаря привилегированности социального положения, не доходящей однако до грубозной замкнутости западного студенчества, наша молодёжь выражает с наибольшей полнотой тип героического максимализма. Если в христианстве старчество является естественным воплощением духовного опыта и руководительства, то относительно нашей интеллигенции такую роль, естественно, заняла учащаяся молодежь. Духовное подократие — есть величайшее зло нашего общества, а вместе и симптоматическое проявление интеллигентского героизма и его основных черт, но в подчеркнутом и утрированном виде. Примечание. Педократия господство детей. Это уродливое соотношение, при котором оценки и мнения учащейся молодёжи оказываются руководящими для старейших, переворачивает вверх ногами естественный порядок вещей и в одинаковой степени пагубный для тех и для других. Исторически это духовная гегемония state в связи с той действительно передовой ролью, которую играла учащающаяся молодёжь своими порывами в русской истории. Психологически же это объясняется духовным складом интеллигенции, остающейся на всю жизнь в наиболее живучих и ярких своих представителях той же учащающейся молодёжью в своём мировоззрении. Отсюда то глубоко прискорбное привычное равнодушие, что гораздо хуже, молчаливое или даже открытое одобрение, с которым у нас смотрят, как наша молодежь без знаний, без опыта, но с зарядом интеллигентского героизма, берется за серьезные, опасные по своим последствиям социальные опыты. И, конечно, это и своей деятельностью только усиливает реакцию. Едва ли в достаточной мере обратил на себя внимание и оценен факт весьма низкого возрастного состава групп с наиболее максималистскими действиями и программами. И что гораздо хуже, это многие находят вполне в порядке вещей. Студент стал нарицательным именем интеллигента в дни революции. Каждый возраст имеет свои преимущества. их особенно много имеет молодость, стоящимися в ней силами. Кто ради это будущим, тот больше всего озабочен молодым поколением, но находиться от него в духовной зависимости, заискивать перед ним, прислушиваться к его мнению, брать его за критерий это свидетельствует о духовной слабости общества. во всяком случае остается сигнатурой целой исторической полосы и всего душевного уклада интеллигентского героизма, что идеал христианского святого, подвижника здесь сменился образом революционного студента. Глава 4. С максимализмом целей связан и максимализм средств, так прискорбно проявившийся в последние годы, Вот и неразборчивость средств в этом героическом всё позволено, придуказанном Достоевским ещё в Преступлении и наказании, в Бесах, сказывается в наибольшей степени человекобожеская природа интеллигентского героизма, присущее ему самообожение, постановление себя вместо Бога, вместо провидения. И это не только в целях и планах, но и в путях и средствах осуществления. Я осуществляю свою идею и ради неё освобождаю себя от ус обычной морали. Я разрешаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и смерть других, если это нужно для моей идеи. В каждом максималисте сидит такой маленький Наполеон от социализма или анархизм. А морализм, или по-старому выражению, нигилизм ис необходимое последствие самообожения. Здесь подстерегает его опасность саморазложения, ждёт неизбежный провал. Эти горькие разочарования, которые многие пережили в революции, та неизгладимая из памяти картина о свободе и экспроприаторстве, массового террора, всё это явилось не случайно, но было раскрытием тех духовных потенций, которые необходимо таяться в психологии самообожении. Абьюм героизма в действительности доступен лишь избранным натурам и притом в исключительные моменты истории. Между тем жизнь складывается из повседневности, а интеллигенция состоит не из одних только героических натур. Без действительного героизма или возможности его проявления героизм превращается в претензию, в вызывающую позу. вырабатывается особый дух героического ханжества и безответственного критиканства, всегдашней принципиальной оппозиции, преувеличенное чувство своих прав и ослабленное сознание обязанностей и вообще личной ответственности. Самый ординарный обыватель, который нисколько не выше, а иногда и ниже окружающей среды, надевая интеллигентский мундир, уже начинает относиться к ней с высокомерием. Особенно ощутительно это зло в жизни нашей провинции. Самообожествление в кредит, не всегда делающее героя, способно воспитывать арантов. Примечание. Арагант высокомерный, надменный, заносчивый, самонадеянный. Благодаря ему человек лишается абсолютных норм и незаблемых начал личного и социального поведения, заменяя их своей волей или самодельчиной.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 трудоспособных людей. И та самая героическая молодежь, по курсу которой определяет себя старшее поколение, в жизни так незаметно и легко обращается или в лишних людей, или же в чеховские и гоголевские типы и кончает вином и картами, если только не хуже. Пушкин своей правдивостью гения приподнимает завесу над возможным будущим трагически и безвременно погибшего Ленского и И усматривает за ней весьма прозаическую картину. Попробуйте мысленно сделать то же относительно нового юноши, окружённого теперь орёлом героя, и представить его просто в роли работника после того, как погасла аффектация героизма, оставляя в душе пустоту нигилизм. Недаром интеллигентский поэт Некрасов, автор Рыцаря на час, так чувствовал, что ранняя смерть есть лучшее пофеос интеллигентского героизма. Не рыдай так безумно над ним. Хорошо умереть молодым. Беспощадная пошлость с нетени положить не успела на нём и так далее. Из этой же героической эффекттации поверхностной и непрочной объясняется поразительная неустойчивость интеллигентских вкусов, верований, настроений, меняющихся по прихоти моды. Многие удивленно стоят теперь перед переменной настроений, совершившейся на протяжении последних лет, от настроения героически-революционного к нигилистическому и порнографическому, а также пред этой эпидемии самоубийств, которые ошибочно объяснять только политической реакцией и тяжелыми впечатлениями русской жизни. Но это чередование, эта его истеричность представляются естественными для интеллигенции — И само оно не менялось при этом в своём существе, только полнее обнаружившимся при этой смене исторического праздника и будней. Лжи героизм не остаётся безнаказанным. Духовное состояние интеллигенции не может не внушать серьёзной тревоги. И наибольшую тревогу возбуждает молодое подрастающее поколение, и особенно судьба интеллигентских детей. Безбытное, оторвавшееся от органического склада жизни, не имеющее собственных твёрдых устоев интеллигенция, своим атеизмом, прямолинейным рационализмом, общей развинченностью и беспринципностью в обыденной жизни передаёт эти качества и своим детям. Стоит только разница и что дети наши даже и в детстве остаются лишены тех здоровых соков, которые получали родители из народной среды. боюсь, что черты ворождения должны проступать при этом с растущей быстротой. Крайне непопулярно среди интеллигенции понятие личной нравственности, личного самосовершенствования, выработки личности. И наоборот, особенно и сокрементальный характер имеет слово общественный. Хотя интеллигентское мироотношение представляет собой крайнее самоутверждение личности, её самообожествление, Но в своих теориях интеллигенция нещадно гонит эту самую личность, сводя ее иногда без остатка на влияние среды и стихийных сил истории, согласно общему учению просветительства. Интеллигенция не хочет допустить, что в личности заключена живая творческая энергия и остается глуха ко всему, что к этой проблеме приближается. Глуха не только к христианскому учению, но даже к учению Толстого, в котором все же заключено здоровое зерно личного самоуглубления и ко всем философским учениям, заставляющим посчитаться с нею. Между тем, в отсутствии правильного учения о личности заключается ее главная слабость. Извращение личности, ложность самого идеала для ее развития есть коренная причина, из которой проистекают слабости и недостатки нашей интеллигенции, ее историческая несостоятельность. Интеллигенции нужно выправляться не извне, но изнутри, причем сделать это может только она сама свободным духовным подвигом, незримым, но вполне реальным. Глава 5. Своеобразная природа интеллигентского героизма выясняется для нас полнее, если сопоставить его с противоположным ему духовным обликом христианского героизма, или, точнее, христианского. христианского подвижничества и героев в христианстве подвижник Основное различие здесь не столько внешнее, сколько внутреннее, религиозное. Герои, ставящие себя в роль провидения, благодаря этой духовной узурпации приписывают себе и большую ответственность, нежели может понести, и большие задачи, нежели человеку доступны. Христианский подвижник верит в Бога-промыслителя, Без воли, которая волос не падет с головы. Истории единичная человеческая жизнь представляется в его глазах осуществлением, хотя и непонятного для него в индивидуальных подробностях, строительства божьего, перед которым он смиряется подвигом веры. Благодаря этому он сразу освобождается от героической позы и притязаний. его внимание сосредотачивается на его прямом деле, его действительных обязанностях и их строгом неукоснительном исполнении. Конечно, и определение исполнения этих обязанностей требует иногда не меньшей широты кругозора и знания, чем та, на которую претендует интеллигентский героизм. Однако внимание здесь сосредотачивается на сознании личного долга и его исполнении, на самоконтроле Это перенесение центра внимания на себя и свои обязанности, освобождение от фальшивого самочувствия, не признанного спасителя мира и неизбежно связанной с ним гордости, оздоравляет душу, наполняя её чувством здорового христианского смирения. К этому духовному самоотречению, к жертве своим гордым интеллигентским я во имя высшей святыни,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 Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем «смирение». Мало найдется понятий, которые подвергались бы большему непониманию и извращению, на которые так легко могла бы точить зубы интеллигентской демагогии. И это, пожалуй, лучше всего свидетельствует о духовной природе интеллигенции и изобличает ее горделивый, опирающийся на самообожение и героизм. В то же время смирение есть по единогласному свидетельству церкви первая основная христианская добродетель. Но даже и вне христианства оно есть качество весьма ценное, свидетельствующее во всяком случае о высоком уровне духовного развития. Легко понять интеллигенту, что, например, настоящий учёный, по мере углубления и расширения своих знаний, лишь острее чувствует бездну своего незнания. Так что успехи и знания сопровождаются для него увеличивающимся пониманием своего незнания, ростом интеллектуального смирения, как это и те подтверждают биографии великих учёных. И наоборот, самоуверенное самодовольство или надежда достигнуть своими силами полного удовлетворивающего знания есть верный и непременный симптом научной незрелости или просто молодости. то же чувство глубокой неудовлетворённости своим творчеством, несоответствия его идеалам красоты и задачам искусства, отличает и настоящего художника, для которого труд его неизбежно становится мукой, хотя в нём он только и находит свою жизнь. Без этого чувства вечной неудовлетворённости своими творениями, которое можно назвать смирением перед красотой, нет истинного художника. то же чувство ограниченности индивидуальных сил перед расширяющимися задачами охватывает и философского мыслителя, и государственного деятеля, и социального политика, и так далее. Но если естественность и необходимость смирения сравнительно легко понять в этих частных областях человеческой деятельности, то почему же так трудно оказывается это относительно центральной области духовной жизни, именно нравственно-религиозной самопроверки? Здесь-то и обнаруживается решающее значение того или иного высшего критерия идеала для личности. Даётся ли этот критерий самопроверки образом совершенно божественной личности воплотившейся во Христе, или же самобожествившимся человеком в той или иной его земной ограниченной оболочке, человечество, народ, пролетариат, сверхчеловек. То есть в конце концов в своём же собственном я, но ставшем пред самим собой, в героическую позу. Изощряющийся духовный взор подвижника в ограниченном, искаженном грехом и страстями человеке и прежде всего в себе самом открывает все новые несовершенства, чувство расстояния от идеала увеличивается, другими словами, нравственное развитие личности сопровождается увеличивающимся сознанием своих несовершенств, или что тоже — выражается в смирении перед Богом и в хождении пред Богом, как это и разъясняется постоянно в церковной святоотеческой литературе. И эта разница между героической и христианской самооценкой проникает во все изгибы души, во всё её самочувствие. Вследствие отсутствия идеала личности, точнее его извращения, Всё, что касается религиозной культуры личности, её выработки дисциплины, неизбежно остаётся у интеллигенции в полной запущенности. В ней отсутствуют те абсолютные нормы и ценности, которые для этой культуры необходимы и даются только в религии. И прежде всего, отсутствует понятие греха и чувства греха, настолько, что слово грех звучит для интеллигентского уха почти так же дика и чужда, как смирение. Вся сила греха, мучительная его тяжесть, всесторонность и глубина его влияния на всю человеческую жизнь, словом, вся трагедия греховного состояния человека, исход из которой в предвечном плане Божьем могла дать только Голгофа, всё это остаётся вне поля сознания интеллигенции, находящейся как бы в религиозном детстве, не выше греха, но ниже его сознание. Оно увервалось вместе с Руссо и со всем просветительством, что естественный человек добр по природе своей, и что учение о первородном грехе и креной порче человеческой природы есть суеверный миф, который не имеет ничего соответствующего в нравственном опыте. Поэтому вообще никакая особая забота о культуре личности, о столь презренном самосовершенствовании, быть не может и не должно, а вся энергия должна быть целиком расходована на борьбу за улучшение среды. Объявляя личность всецело её продуктом, этой же самой личности предлагают и улучшать эту среду. Подобно оборону Минухаузу на вытаскивающем себя из болота за волосы. К этим отсутствием чувства греха и хотя бы некоторой робости перед ним Объясняются многие черты душевного и жизненного уклада интеллигенции, и, увы, многие печальные стороны события нашей революции равно и наступившего после нее духовного маразма. Многими пикантными кушаниями со стола западной цивилизации кормила и кормит себя наша интеллигенция, вконец расстраивая свой без того испорченный желудок. Не пора ли вспомнить о простой, грубой, но, безусловно, здоровой и питательной пище, о старом Моисеевом десятисловии, затем дойти и до Нового Завета? Героический максимализм целиком проецируется вовне в достижении внешних целей. Относительно личной жизни, вне героического акта и всего с ним связанного, он оказывается минимализмом, то есть просто оставляет ее вне своего внимания. Отсюда и проистекает непригодность его для выработки устойчивой, дисциплинированной, работоспособной личности, держащейся на своих ногах, а не на волне общественной истерики, которая затем сменяется упадком. Весь тип интеллигенции определяется этим сочетанием минимализма и максимализма, при котором максимальные притязания могут выставляться при минимальной подготовке личности как в области науки, так и жизненного опыта и самодисциплины, что ты Крельев на выражается в противоестественной гигемонии учащихся молодёжи в нашей духовной педократии. Иначе воспринимается мир христианским подвижничеством. Я не буду много останавливаться на выяснении того, что является целью мирового и исторического развития в атеистической и христианской вере. В первой Шесть и последних поколений, торжествующих на костях и крови своих предков, однако в свою очередь тоже подлежащих неумолимому року смерти, не говоря уже о возможности стихийных бедствий. Во-второй вера во всеобщее воскресение, новую землю и новое небо, когда будет Бог всё во всём. Очевидно, никакой позитивно-атеистический максимализм в своей вере даже отдалённо не приближается к христианскому учению. Но не эта сторона дела нас здесь интересует, а то, как преломляется то и другое учение в жизни личности и ее психологии. И в этом отношении, в полной противоположности гордыни интеллигентского героизма, христианское подвижничество есть прежде всего максимализм в личной жизни, в требованиях, предъявляемых к самому себе. Напротив, острота внешнего максимализма здесь совершенно устраняется. Христианский герой или подвижник, по нашей, конечно, несколько условной терминологии, не ставя себе задач в проведении и не связывая, стало быть, со своим, да и чьим бы то ни было индивидуальным усилием, судя по истории человечества, в своей деятельности видит прежде всего исполнение своего долга пред Богом, Божьей заповеди, к нему обращенной. Ее он обязан исполнять с наибольшей полнотой, а равно... проявить возмужную энергию самоотверженность при отыскании того, что составляет его дело и обязанность. В известном смысле он также должен стремиться к максимализму действию, совершенно в ином смысле. Одно из наиболее обычных недоразумений относительно смирения, причём выставляемое не только bona, но и malo fide, состоит в том, что христианское смирение Внутренний незримый подвиг борьбы с самостью, с своеволием, с самообожением истолковывается непременно как внешняя пассивность, как примирение со злом, как бездействие и даже низкопоклонничество, или же как неделание во внешнем смысле. Причем христианское подвижничество смешивается с одной из многих его форм, хотя и весьма важную именно, с монашеством. но подвижничество как внутреннее устроение личности совместимо со всякой внешней деятельностью, поскольку она не противоречит его принципам. Примечание. Bona fide добросовестность. Mala fide недобросовестность. Латынь. Особенно охотно противопоставляют христианское смирение революционному настроению. Не входив этот вопрос подробно, укажу, что революция, то есть известные политические действия, сама по себе ещё не предрешает вопроса о том, духи и идеалах, которые её вдохновляют. Выступление Дмитрия Донского по благословению преподобного Сергия против татар и здесь действие революционное в политическом смысле, как восстание против законного правительства. Но в то же время, думается мне, оно было в душах участников актом христианского подвижничества, неразрывно связанного с подвигом смирения. И, напротив, новейшая революция, как основанная на атеизме, по духу своему весьма далека не только от христианского смирения, но и христианства вообще. Подобным же образом существует огромная духовная разница между пуританской английской революцией и атеистической французской, как и между Кромвелем и Маратом или Робеспьером и между рылеевыми и вообще верующими из декабристов и позднейшими деятелями революции фактически при наличии соответствующих исторических обстоятельств, конечно, отдельные деяния, именуемые героическими, вполне совместимы с психологией христианского подвижничества. Но они совершаются не во имя своё, а во имя Божие, не героически, но подвижнически. Не даже при внешнем сходстве с героизмом их религиозная психология всё же остаётся от него отлична. Царство небесное берётся силой, и употребляющие усилия восхищают его. От Феи 11.2. От каждого требуется усилие, максимальное напряжение его сил для осуществления добра. Но ну и такое усилие не даёт ещё права на самочувствие героизма, на духовную гордость. Ибо оно есть лишь исполнение долга. Цитата. Когда исполните всё, поведенное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Луки 17:10. Христианское подвижничество есть непрерывный самоконтроль, борьба с низшими греховными сторонами своего я, аскеза духа. Если для героизма характерны вспышки и искания великих деяний, то здесь напротив нормой является ровное течение, мерность, выдержка, неослабная самодисциплина, терпение и выносливость, качество как раз отсутствующее у интеллигенции. Верное исполнение своего долга, несение каждым своего креста, отвергнувшись себя, то есть не во внешнем только смысле, но ещё более во внутреннем с предоставлением всего остального промыслу вот черты истинного подвижничества в монастырском обиходе есть прекрасное выражение для этой религиозно-практической идеи послушание так называется всякое занятие назначаемой иноку всё равно будет ли это учёный труд или самая грубая физическая работа раз оно исполняется во имя религиозного долга это понятие может быть распространено и за пределы монастыря и применено ко всякой работе, какова бы она ни была. Врач и инженер, профессор и политический деятель, фабрикант и его рабочий одинаково при исполнении своих обязанностей могут руководствоваться не своим личным интересом, духовным или материальным, все равно, но с совестью, велениями долга нести послушание. Эта дисциплина послушания, светский аскетизм, по немецкому выражению «innerweltliche аскезе», Эмильо огромное влияние для выработки личностей в Западной Европе в разных областях труда. И эта выработка чувствуется до сих пор. Обратной стороной интеллигентского максимализма является историческая нетерпеливость, недостаток исторической трезвости, стремление вызвать социальное чудо, практическое отрицание теоретически исповедуемого эволюционизма. Напротив, дисциплина послушания должна содействовать выработке исторической трезвости, самообладания, выдержки. Она учит нести историческое тягло, ярем исторического послушания. Она воспитывает чувство связи с прошлым и признательность этому прошлому, которое так легкоть при забывают ради будущего. Восстанавливает нравственную связь детей с отцами. Напротив, гуманистический прогресс есть презрение к отцам. отвращение к своему прошлому его полное осуждение историческая и нередко даже просто личная неблагодарность узакониние духовной распри отцов и детей герой творит историю по своему плану он как бы начинает из себя историю рассматривая существующее как материал или пассивный объект для воздействия разрыв исторической связи в чувстве и воле становиться при этом неизбежен. Проведённая параллель позволяет сделать общие заключения об отношении интеллигентского героизма и христианского подвижничества. При некоторому внешнем сходстве между ними не существует никакого внутреннего родства, никакого хотя бы подпочвенного соприкосновения. Задача героизма внешнее спасение человечества, точнее, будущей его части своими силами, по своему плану, во имя своё. Герой тот, кто в наибольшей степени осуществляет свою идею, хотя бы ломая ради неё жизнь. Это человека бог. Задача христианского подвижничества превратить свою жизнь в незримое самоотречение, послушание, исполнять свой труд со всем напряжением, самодисциплиной и самообладанием. Но видите в нём и в себе самом лишь орудие промысла. Христианский святой тот, кто в наибольшей мере свою личную волю и всю свою эмпирическую личность непрерывно мы неослабным подвигом преобразовал до возможного полного проникновения волю Божию. Образ полноты этого проникновения Богочеловек, пришедший творить не свою волю, но пославшего его Отца и грядущий во имя Господне. различие между христианством, по крайней мере, в этическом учении и интеллигенцким героизмом, исторически заимствовавшему от христианства некоторые из основных своих догматов и прежде всего идею равноценности людей, об абсолютном достоинстве человеческой личности, о равенстве и братстве, теперь вообще склонны скорее преуменьшать, нежели преувеличивать. Этому содействовало прежде всего интеллигентское непонимание всей действительной пропасти между атеизмом и христианством. Благодаря чему не раз исправляли с обычной самоуверенностью образ Христа, освобождая его от церковных искажений, изображая его социал-демократом или социалистом-революционером. Примером этому подал ещё отец русской интеллигенции Белинский. Это безвкусная и для религиозного чувства невыносимая операция производилась не раз. Впрочем, сама интеллигенция тем сближением как таковым не сколько не интересуется, прибегая к нему преимущественно в плетических целях или же ради удобства агитации. Гораздо тонче и соблазнительнее другая, не менее кощунственная ложь, которая в разных формах стала повторяться особенно часто в последнее время. Именно то утверждение, что интеллигентский максимализм и революционность, духовная основа, и которых являются, как мы видели, атеизм, в сущности отличается от христианства только религиозной неосознанностью. Достаточно будто бы имя Маркса или Михайловского заменить именем Христа, Капитал Евангелием или ещё лучше Апокалипсисом подобству его цитированию. или можно даже ничего не менять, а нужно лишь ещё усилить революционность интеллигенции, продолжить интеллигентскую революцию, и тогда из неё родится новое религиозное сознание. Как будто уже не было в истории примера достаточно продолженной интеллигентской революции с обнаружением всех её духовных потенций, именно великой французской революции. Если до революции ещё легко было смешивать страдающего и преследуемого интеллигента, несущего на плечах героическую борьбу с бюрократическим абсолютизмом, с крестьянским мучеником, то после духовного самообоженения интеллигенции во время революции это стало гораздо труднее. Но в настоящее время можно также наблюдать особенно характерную для нашей эпохи интеллигентскую подделку под христианство, усвоение христианских слов и идей, при сохранении всего духовного облика интеллигентского героизма каждый из нас христиан из интеллигентов глубоко находит у себя эту духовную складку легче всего интеллигентскому героизму переоблачившемуся в христианскую одежду и искренна принимающему свои интеллигентские переживания и привычный героический пафос за христианский праведный гнев проявлять себя в церковном революционизме в противопоставлении своей новой святости, нового религиозного сознания, неправде исторической церкви. Подобный христианствующий интеллигент, иногда не способный по-настоящему удовлетворить средним требованиям от члена исторической церкви, всего легче чувствовать себя Мартином Лютером или еще более того, пророчественным носителем нового религиозного сознания, призванным не только обновить церковную жизнь, но и, в принципе, но и создать новые ее формы, чуть ли не новую религию. Также и в области светской политики самый обыкновенный интеллигентский максимализм, составляющий содержание революционных программ, просто приправляется христианской терминологией или текстами и предлагается в качестве истинного христианства в политике. Это интеллигентское христианство, оставляющее нетронутым то, что в интеллигентском героизме является наиболее... антирелигиозным, именно его душевный уклад есть компромисс противоборствующих начал, имеющий временное и переходное значение, не обладающий самостоятельной жизнеспособностью. Он не нужен настоящему интеллигентскому героизму и невозможен для христианства. Христианство рвниво, как и всякая впрочем религия. Оно сильно в человеке лишь тогда, когда берёт его целиком, всю его душу, сердце, волю. и незачем этот контраст затушевывать или смягчать. Как между мучениками первохристианства и революцией в сущности нет никакого внутреннего сходства при внешнем тождестве их подвига, так и между интеллигентским героизмом и христианским подвижничеством даже при внешнем сходстве их проявлений, которое можно, впрочем, допустить только отчасти и условно, остается пропасть и И нельзя одновременно находиться на обеих её сторонах. Одно должно умереть, чтобы родилось другое, и вмеру умирания одного возрастает и укрепляется другое. Вот каково истинное соотношение между обоими мирами отношений. Нужно покаяться, то есть пересмотреть, передумать и осудить свою прежнюю душевную жизнь в её глубинах и изгибах, чтобы возродиться к новой жизни. Вот почему первое слово проповеди Евангелия есть призыв к покаянию, основанному на самопознании и самооценке. Покаятесь, ибо приблизилось Царство небесное. Матфея 4:17, Марка 1:14-15. Должна родиться новая душа, новый внутренний человек, который будет расти, развиваться и укрепляться в жизненном подвиге. Речь идёт не о перемене политических или партийных программ. В ничего интеллигенции не мыслит обыкновенное обновление. Вообще совсем не о программах, но о гораздо большем, о самой человеческой личности, не о деятельности, но о деятеле. Перерождение это совершается незримо в душе человека. Но если невидимые агенты оказываются сильнеешими даже в физическом мире, то и в нравственном могуществе их отрицать нельзя на том только основании, что оно не предусматривается особыми параграфами программ. Для русской интеллигенции предстоит медленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет катаклизмов и побеждает лишь упорная самодисциплина. Россия нуждается в новых деятелях на всех поприщах жизни, государственной для осуществления реформ, экономической для поднятия народного хозяйства, культурной для работы на пользу русского просвещения, церковной для поднятия сил учащей церковью клира и иерархии. Новые люди, если в России их дождётся, будут, конечно, искать и новых практических путей для своего служения, и помимо существующих программ. И я верю, они откроются их самоотверженному исканию. Глава 6. В своём отношении к народу, служение которому своей задачей ставит интеллигенция, она постоянно и неизбежно колеблется между двумя крайностями: народа поклоничество и духовный аристократизм. Потребность народа поклоничества в той или другой форме вытекает из самых основ интеллигентской веры. видели старого народничества, ведущего начала от Герцена и основанного на вере в социалистический дух русского народа или в новейшей марксистской форме, где вместо всего народа такие же свойства приписываются одной части его, именно пролетариату. Из этой интеллигентской веры с необходимостью вытекает и противоположное. Высокомерное отношение к народу как к объекту спасительного воздействия, как кирпича. к несовершеннолетнему, нуждающемуся в няньке для воспитания к сознательности, непросвещенному в интеллигентском смысле слова. В нашей литературе много раз указывалась духовная оторванность нашей интеллигенции от народа. По мнению Достоевского, она пророчески предуказана была уже Пушкиным, сначала в образе вечного скитальца Олега, а затем Евгения Онегина, открывшего собой целую серию «лишних людей». И действительно, чувство кровной исторической связи, сочувственного интереса, любви к своей истории и эстетического ее восприятия поразительно малы у интеллигенции. На ее палитре преобладают две краски — черная для прошлого и розовая для будущего. И по контрасту тем яснее выступает духовное величие и острота взора наших великих писателей — которая, опускаясь в глубины русской истории, извлекали оттуда Бориса Годунова, песню о купце Калашникове, войну и мир. История является чаще всего материалом для применения теоретических схем, господствующих в данное время в умах, например, теории классовой борьбы или же для целей публицистических агитационных. Известен также и космополитизм русской интеллигенции, Воспитанные на отвлечённых схемах просветительства, интеллигент естественно всего принимает позу маркиза позы, чувствует себя вельдбургером. Примечание. Вельдбургер гражданин мира. Немецкий. Этот космополитизм пустоты, отсутствие здорового национального чувства, препятствующее выработке национального самосознания, стоит в связи со всенародностью интеллигенции. Интеллигенция ещё не продумала национальной проблемы, которая занимала умы только славинофилов, довольствуясь естественными объяснениями происхождения народности. Начиная от Чернышевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение национальной проблемы до современных марксистов, без остатка растворяющих её в классовой борьбе. Национальная идея опирается не только на этнографические и исторические основания, но прежде всего на религиозно-культурный. Она основывается на религиозно-культурном мессианизме, в который и с необходимостью отливается всякое сознательное национальное чувство. Так это было у величайшего носителя религиозно-мессианской идеи у древнего Израиля, так это остаётся у всякого великого исторического народа. стремление к национальной автономии, к сохранению национальности и её защите и столь отрицательное вражение этой идеи, имеющее цену лишь в связи с подразумеваемым положительным её содержанием. Так именно понимали национальную идею крупнейшие выразители нашего народного самосознания: Достоевский и славянофилы, Владимир Соловьёв, связывавшие её с мировыми задачами русской церкви или русской культуры. Такое понимание национальной идеи тнуть не должно вести к националистической исключительности, напротив, только оно положительным образом обосновывает идею братства народов, а не безнародных, автомизированных граждан или пролетариев всех стран, отрекающихся от родины. Идея народности таким образом понимаемая, есть одна из необходимых положительных условий прогресса цивилизации. При своем космополитизме наша интеллигенция, конечно, сбрасывает с себя много трудностей, неизбежно возникающих при практической разработке национальных вопросов. Но это покупается дорогой ценой омертвения целой стороны души, притом непосредственно обращенной к народу. И потому, между прочим, так легко эксплуатируется этот космополитизм представителями боевого, шовинистического национализма, у которых оказывается благодаря этому монополия патриотизма. Но глубочайшую пропасть между интеллигенцией и народом вырывает даже не это, поскольку это есть все-таки лишь производное различие. Основным различием остается отношение к религии. Народное мировоззрение и духовный уклад определяются христианской верой. как бы не было далеко здесь расстояние между идеалом и действительностью, как бы не был тёмен, не просвщён народ наш, ну, идеал его Христоса и его учение, а норма христианское подвижничество. Чем как не подвижничеством была вся история нашего народа, сдавившая его с начала татарщиной, Затем московской и петербургской государственностью с этим многовековым историческим тяглом, стоянием на посту охраны западной цивилизации от диких народов и от песков Азии, в этом жестоком климате с вечными голодовками, холодом, страданиями. Если народ наш мог вынести всё это и сохранить свою душевную силу, выйти живым, хотя бы и сколеченным, это лишь потому, что намил источник духовной силы в своей вере и в идеалах христианского подвижничества, составляющего основу его национального здоровья и жизнености. Подобно лампадам, теплившимся в иноческих обителях, куда на протяжении веков стекался народ ища нравственной поддержки и поучения, светили Руси эти идеалы, этот свет Христов. И поскольку он обладает этим светом, Народ наш, скажу я, ты не обинусь при всей своей неграмотности, просвещённе своей интеллигенции. Но именно в этом-то центральном пункте ко всему, что касается веры народной, интеллигенция относилась и относится с полным непониманием и даже презрением. Поэтому и соприкосновение интеллигенции и народа есть прежде всего столкновение двух вер, двух религий. Явление интеллигенции выражается прежде всего в том, что она, разрушая народную религию, разлагает и народную душу, сдвигает её с её незыблемых доселе вековых оснований. На что же даёт она взамен? Как сама она понимает задачи народного просвещения? Она понимает их просветительски, то есть прежде всего как развитие ума и обогащение знания. впрочем, за недостатком времени, возможностей и, что ещё важнее, образованности у самих просветителей эта задача заменяется догматическим изложением учений, господствующих в данное время в данной партии. Всё это, конечно, под маркой самой строгой научности, или же сообщением разрозненных знаний из разных областей. при этом сказывается сильнейшим образом и вся наша общая некультурность, недостаток школ, учебных пособий и прежде всего отсутствие простой грамотности. Во всяком случае, задача просвещения в интеллигентском смысле ставится впереди первоначального обучения, то есть сообщения элементарных знаний или просто грамотности. Для интеллигентских просветителей – Задачи эти связываются неразрывно с политическими и партийными задачами, для которых поверхностное просвещение есть только необходимое средство. Все мы уже видели, как содрогнулась народная душа после прививки ей в значительной дозе просвещения в указанном смысле. Как прискорбно была её реакция на эту духовную опустошённость в виде роста преступности сначала под идейным предлогом, а потом и без этого предлога. Ошибочно думает интеллигенция, чтобы русское просвещение и русская культура могли быть построены на атеизме как духовном основании, с полным пренебрежением религиозной культуры личности и с заменой всего этого простым сообщением знаний. Человеческая личность не есть только интеллект, но прежде всего воля, характер, и пренебрежение этим жестоко мстит за себя. Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев освобождает в нём тёмные стихии, которых так много в русской истории, глубоко отравленной злой татарочиной и инстинктами кочевников-завоевателей. В исторической душе русского народа всегда боролись за вето обители преподобного Сергия и за Порожскую сечь или вольницы, наполнявшие полки самозванцев Разины и Пугачёва. Эти грозные, неорганизованные, стихийные силы в своём разрушительном нигилизме только по-видимому приближаются к революционной интеллигенции, хотя они и принимают её за революционизм в собственном её духе. На самом деле они очень старого происхождения, значительно старше самой интеллигенции. Они с трудом преодолевались русской государственностью, полагавшей им внешние границы, сковывавшей их но они не были ею вполне побеждены. Интеллигентское просветительство одной стороной своего влияния пробуждает эти дремавшие инстинкты и возвращает Россию к хаотическому состоянию, ее обессиливающему и с такими трудностями и жертвами преодолевавшемуся ею в истории. Таковы уроки последних лет мораль революции в народе. Отсюда понятны основные причины глубокой духовной распри, раздирающей Россию в новейшее время, расколы её как бы на две несоединимые половины, на правый и левый блок, на черносотенство и красносотенство. Разделение на партии, основанное на различиях политических мнений, социальных положений, имущественных интересов, есть обычное и общераспространённое явление в странах с народным представительством. И в известном смысле есть неизбежное зло. Но это разделение нигде не проникает так глубоко, не нарушает в такой степени духовного и культурного единства нации, как в России. Даже социалистические партии Западной Европы, наиболее выделяющие себя из общего состава буржуазного общества, фактически остаются ее органическими членами, не разрушают цельности культуры. Наше же развлечение правых и левых отличается тем, что оно имеет предметом своим не только разницу политических идеалов, но и в подавляющем большинстве разницу мировоззрения или вер. Если искать более точного исторического уподобления в истории Западной Европы, то оно гораздо больше походит на разделение католиков и протестантов с последовавшими отсюда религиозными войнами в эпоху Реформации, нежели на теперешние политические партии. Достаточно разложить на основные духовные элементы этот правый и левый блок, чтобы это увидеть. Русскому просвещению, служить которому призвана русская интеллигенция, приходилось бороться с вековой татарщиной, глубоко въевшейся в разные стороны нашей жизни, с произволом бюрократического абсолютизма и государственной его непригодностью, ранее с крепостным правом и... с институтом телесных наказаний, в настоящее время с институтом смертной казни, с грубостью нравов, вообще бороться за лучшие условия жизни. К этому сводится идеальное содержание так называемого «освободительного движения», трудность и тяжесть, которого приняла на свои плечи интеллигенция и в этой борьбе стяжала себе многочисленные мученические венцы. Но, к несчастью для русской жизни… Но ту борьбу она связала неразрывно с своим отрицательным мировоззрением. Поэтому для тех, кому дорого было сокровище народной веры и кто чувствовал себя призванным его охранять, прежде всего для людей церкви, создалась необходимость борьбы с интеллигентскими влияниями на народ ради защиты его веры. К борьбе политических и культурных идеалов примешалась религиозная распря, всю серьёзность которой мести со всем её угрожающим значением для будущего России до сих пор ещё не умеет в достаточной степени понять наша интеллигенция. В поголовном почти уходе интеллигенции из церкви и в той культурной изолированности, в которой, благодаря этому оказалось это последнее, заключалось дальнейшее ухудшение исторического положения. Саму собой разумеется, что для того, кто верит в мистическую жизнь церкви, Не имеет решающего значения та или иная её эмпирическая оболочка в данный исторический момент как обо бы она не была она не может и не должна порождать сомнений в конечном торжестве и для всех явном просветлении церкви но рассуждая в порядке эмпирическом и рассматривая русскую поместную церковь как фактор исторического развития Мы не можем считать маловажным тот факт, что русский образованный класс почти поголовно определился атеистически. Такое кровопускание, конечно, не могло не отразиться на культурном и умственном уровне оставшихся церковных деятелей. Среди интеллигенции обычно злорадство по поводу многочисленных язв в церковной жизни, которых мы нисколько не хотим ни уменьшать, ни отрицать. причём однако все положительные стороны церковной жизни остаются для интеллигенции непонятны или неизвестны но имеет ли интеллигенция настоящее право для такой критики церковной жизни пока сама она остаётся при прежнем индифферентизме или принципиальном отрицании религии пока видит в религии лишь темноту и деитизм церковная интеллигенция, которая подлинное христианство соединяла бы с просвещённым и ясным пониманием культурных и исторических задач, чего так часто не достаётся современным церковным деятелям, если бы таковая родилась, ответила бы на сучную исторической и национальной необходимости. И даже если бы ей на этой череде пришлось подвергнуться преследованиям и гонениям, которых Интеллигенция столько претерпевает во имя своих атеистических идеалов, да и имела бы огромное историческое религиозно и религиозно-нравственное значение, совершенно особенно мо образом отозвалось бы в душе народной. Но пока интеллигенция всю силу своей образованности употребляет на разложение народной веры, её защита с печальной неизбежностью всё больше принимает характер борьбы не только против интеллигенции, но и против просвещения. Рассану в действительности распространяется только через интеллигенцию. Обскурантизм становится средством защиты религии. Это противоестественное для обеих сторон положение, обострившееся именно за последние годы, делает современное состояние наш особенным учительным. И к этому присоединяется еще и то, что борьбой с интеллигенцией в защиту народной веры пользуется как предлогом свои корыстные сторонники реакции, аферисты, ловцы в мутной воде, и всё это сплетается в один исторический и психологический клубок, вырабатываются привычные ходы мысли, исторические ассоциации идей, которые начинают рассматриваться и сторонниками, и противниками их, как внутренне обязательные и нерасторжимые. Во полюсо всё сильнее заряжаются разнородным электричеством. Устанавливаются по этому уродливому масштабу фактические группировки людей на лагере, создается соответствующая психологическая среда, консервативная, деспотическая. Нация раскалывается надвое, и в бесплодной борьбе растрачиваются лучшие ее силы. Такое положение создалось всем нашим духовным прошлым, и задача времени состоит в том, чтобы преодолеть это разделение, возвыситься над ним, поняв, что в основе его лежит не внутренняя, идеальная необходимость, но лишь сила исторического факта. Пора приступить к распутыванию этого гордия его узла нашей истории. Глава седьмая. «Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь». И противоречивый чувство в себе возбуждает. Нельзя её не любить и нельзя от неё не отталкиваться. Наряду с чертами отрицательными, представляющими собою симптом некультурности и исторической незрелости, заставляющими стремиться к преодолению интеллигенции, в страдальческом её облике просвечивают черты духовной красоты, которые делают её похожей на какой-то совсем особый, дорогой ей нежный цветок, взращенный нашей суровой историей. Как будто и сама она есть тот красный цветок, напитавшийся слез и крови, который виделся одному из благороднейших ее представителей, великому сердцем Гаршину. Рядом с антихристовым началом в этой интеллигенции чувствуются и высшие религиозные потенции, новая историческая плоть, ждущая своего одухотворения. Это напряженное искание града Божия, стремление к исполнению воли Божией на земле, как на небе, глубоко отличаются от влечения мещанской культуры к прочному земному благополучию. Уродливый интеллигентский максимализм с его практической непригодностью есть следствие религиозного извращения, но он может быть побежден религиозным оздоровлением. Природа русской интеллигенции религиозна. Достоевский в «Бесах» сравнивал Россию и прежде всего ее интеллигенцию с евангельским бесноватым, который был исцелен только Христом и мог найти здоровье и восстановление сил лишь у ног Спасителя. Это сравнение остается в силе и теперь. Легион бесов вошел в гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучает и калечит. то к религиозным подвигом, незримым, но великим, возможно излечить её, освободить от этого легиона. Интеллигенция отвергла Христа, она отвернулась от его лика и сторглой сердце своего его образ лишила себя внутреннего света жизни и платится вместе с своей родиной за эту измену, за это религиозное самоубийство. Но странно, Она не в силах забыть об этой сердечной ране, восстановить душевное равновесие, успокоиться после произведенного над собой опустошения. Отказавшись от Христа, она носит печать его на сердце своем и мечется в бессознательной тоске по нем, не зная утоления своей жажды духовной. Эта метущаяся тревога, эта нездешняя мечта о нездешней правде — кладёт на неё свой особый отпечаток, делает её такой странной, ступлёной, неровно вешаной, как бы одержимой. Как-то прекрасная суламита, потерявшая своего жениха, на ложе своём ночью по улицам и площадям искала она того, кого любила душа её. Спрашивала у стражей городских, не видали ли они её возлюбленного? Но стражи, обходящие город, вместо ответа только избивали, ранили её. Песнь-песнь ей 3:1, 4:1. А между тем возлюбленный то о таком тоскует душа её близко. Он стоит и стучится в это сердце гордое, непокорное, интеллигентское сердце. Будет ли когда-нибудь услышан стук его?